И неяркий свет этого ночного странника отражается от снежного покрова, бескрайних степей и замерзших озер этого, казалось бы, дикого нетронутого уголка Вселенной. Асфальт черным ковром стелится среди снежных равнин, словно приглашая прогуляться самого дьявола в этом ночном мире. Все вокруг замерло, в ожидании чего-то, что обязательно должно произойти в определенное время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 и непонятного шума, доносившегося издали. Зима выдалась на редкость морозная, и смёрзшийся снег не давал возможности добывать достаточно пропитания себе и новорождённому оленёнку, прятавшемуся неподалёку в колючих зарослях. Самка слышала всё нарастающий шум, но её инстинкты были слепы к неясной неопределимой угрозе.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 продолжала спрашивать женщина одновременно снимая с карточки данные. такой же. какой там такой же. удивленно выпучив глаза переспросила полная леди искренне не понимая о чем идет речь. сто восемь. какой еще. снова просипел Гарри теряя терпение. километраж. напишите все нули. как это все нули. мне необходимо заполнить графы. «Вы что же, не знаете километраж вашего грузовика?» «Окей. Напишите один миллион. Так вас устроит?» «Миллион. Это много!» Задумчиво проговорила дама, и ее рука зависла над клавиатурой. «А сколько это нулей?» Ничуть не смутившись, спросила менеджер. Гарри стянул в себя шапку и тихо выматерился. Он искоса взглянул на женщину,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 Точнее, жила со своим отчимами и мамой в маленьком городке на самом юге Канзаса. Вы даже наверняка название не слышали. Аннола. Название слышал, но прав в другом штате, сказал Гарри. Девушка продолжала. Я только колледж закончила и решил уехать к своей тетке в Гранд Форкс. У нее там огромная ферма и большое хозяйство. Она меня давно приглашала. Там и пожить есть где, и работы хватает.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 каждый думая о чем-то своем. Вдалеке забрезжили огоньки трак и Гарри решил выйти освежиться и пополнить запасы так необходимого в дороге кофе. Девушка решила остаться в машине, сославшись на нежелание тепло одеваться и выходить на 30 градусный мороз. Гарри нахлобучил на уши шапку, надел куртку и пошел на трак по поскрипывая утрамбованным снегом. «Как дела, Гарри?»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 и злобный огонек, сверкнувший сквозь большие круглые очки.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 Был у нас свой домик с белым заборчиком, крикет кличка, маленькая, но слишком громкая. В общем, с нее все началось. Я как со школы прихожу домой, злая была, жуть, не помню уж чего. Короче, эта шавка крикет прыгает вдруг на меня, а я от неожиданности падаю, разбиваюсь, коленку в кровь. И тут меня что-то перемкнуло, понимаешь, дядь? Я побежал в отцовский сарай и схватил молоток со стены.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 «Куда поехали?» – спросила Мария, удивленно взглянув на напарника. «Сейчас увидишь. Хочу сам лично все проверить». Через четверть часа они остановились возле главного входа в центральную городскую больницу. Еще через десять минут детективы стояли возле кровати Холли Томпсон и смотрели на худое изможденное лицо больной девушки. Возле кровати стояла тумбочка с букетом тюльпанов